«Драпают гады! Бей их! За гармонию! За полис! Бей, добивай!» Билли размахивал топором, но уже для вида. Враги не лезли в порты, не карабкались по снастям и не слетали на палубы. Отступали. Прыгали обратно в триряму, падали в воду. Ага, драпали. Здесь им дали отпор. Это точно. По черному корпусу лилась кровь, пузырилась в швах у ватерлинии. Триря мочедила черным дымом. Ужасно болели руки. Билли выронил топор. «С него хватит. Пускай кромсают и добивают другие». Кто-то хлопнул его по спине. Билли повернулся. Все гомонили и обнимались, поздравляя друг друга. Даже офицеры. Я увидел закопченное, свирепо улыбающееся лицо капрала. «Молодец, рыжий!» «На рано зевать! Сейчас вжарим с волочам из пушки, чтобы закрепить! Размажем, как соплю! Только расчистить надо! Давай, подсоби с ранеными!» Билли кивнул. «Роха, ты здесь?» «Друг...» Роха молчал. Билли надеялся, что это из-за того, что друг доволен, как все обернулось, как Билли за него отомстил. Билли взял раненого под мышки и волоком потащил к люку. У матроса было изувечено бедро. Его разодрало обломком дерева. Он постановал и страшно закатывал глаза. Одни раненые лежали на рундуках, там их резали и зашивали. Другие на полу. Яблоку негде упасть. Раненые извивались, выли, скулили. В полутьме шевелились полные боли глаза, похожие на икру крупной рыбы. Неверно светили, покачиваясь на крюках лампы. Люди в кожаных фартуках орудовали пилами. Бинты закончились. Бормотал кто-то невидимый. И тампоны. Ничего нет. В лазарете тошнотворно пахло дерьмом и внутренностями. Били вырвало. Он полез наверх, заглатывая воздух с привкусом тухлой крови. Он спустил ворлобдек дек пехотинца, которому оторвало левую кисть. Несчастный кричал, кричал, кричал. Он поднялся и вернулся с юнгой, в лице которого копошились точно личинки-щепки. Он помог спуститься в лазарет командиру батареи. Молодой лейтенант получил пулю в плечо. Перетащил канонира, лишившегося обоих глаз. Канонир вопил громче всех. Приволок мертвого, как оказалось, матроса без ног. Матроса с покалеченными во время отдачи пушки ногами. Клюком трапов вел кровавый след. Офицеры помогали артиллерийским расчетам. Откатывали пушки, заряжали, накатывали. Билли остановился, глядя на Макграта. Тот раздул запасной фитиль, наклонился над пушкой, прищурился, выцеливая в черный вражеский бок. Билли отвернулся и наткнулся взглядом на трап, уходящий наверх, на палубу второй батареи. А там будет еще один трап, ведущий еще выше, к огромному открытому небу, к... Билли прошел мимо деревянных переборок, за которыми прятались парни. Трирема вяло постреливала. Мимо матросов, налегающих на помпы и стал подниматься по трапу. Роха говорил, что наверху хуже, но Билли больше не мог оставаться в гигантском гробу. Хотелось снова увидеть солнечный свет. Сильно-сильно. А там хоть ядро в голову. «Уберемся-ка мы отсюда, дружище!» — сказал Роха. «Или не Роха? Кто разберет?» Тусклое в пленке облаков солнца ослепило Билли. Черные паруса и черные флаги оглушили. Они были всюду. «Над плохими кораблями и над хорошими. Без мачты парусов». Билли выпучил глаза. Огромный желтый скелет, который был не только скелетом, но и кораблем. Он как бы прорастал из деревянного корпуса. Разрывал хороший корабль, лакомился его внутренностями. Билли отвернулся, чтобы не видеть этого. Он крался вперед. Палба была полита чем-то черным и липким. «Смола? Какая смола? Дурень! Кровь это Кровь налипала на босые ноги, хлюпала между пальцев. Билли переступил через оскаленного мертвого матроса. Кровавая волна полоскала волосы трупа. Капелан стоял на корме с раскинутыми руками, будто распял себя без креста. Он обернулся на звук шагов, и Билли увидел его безумные мутные глаза. "Крылья!" прокаркал священник. "Чёрные крылья над рекой! Преклонитесь перед черными!» Билли прихватил его за сутану на спине. Другой рукой подцепил между ног и кувыркнул через борт. Черные крылья убили роху. Плохие крылья. Легкие били, горели огнем. Звякали пули, гудели ядра. Сейчас мне оторвет голову, как рохи. Или клюнет пулей, или ужалит щепка. Огромная деревянная оса. Билли представил тонкую пластинку дерева с прозрачными крыльями и красными глазками на острой стороне. Ядро угодило в пехотинца, заряжающего мушкет, и бедолага разлетелся на куски. Стрелки выждали, распрямились, прицелились, выстрелили по тререме и присели соседки. Билли повернулся на другой звук. Дробный стук, будто мушкеты беспрерывно били один за другим. Но стрелял один человек из одного мушкета. Билли никогда не видел такого оружия. Больше железное, чем деревянное. Не только приклад, но и две рукоятки. Одна кривая и железная. Короткий ствол. Странный мушкет бился и плевался огнем в руках колдуна. Георга Нея. Того, кто увез Литу за стену. Выстрелы слились в протяжный стрекочущий шум. Этот раскаленный звук околдовал Билли. Во все глаза смотрела на колдуна, на человека в черном сюртуке, без шляпы, с половинкой уха, в корке запекшейся крови. Забыл о вражеских пулях и обломках. Щепка вырвала клок ткани из штанов Билли. Дробинка обожгла щеку раскаленной бритвой. Пуля просвистела в фути от головы. Странный мушкет пусто смолк. Это расстроило колдуна. Потому что он свирепо схватился за кривую ручку, вырвал ее из мушкета и отшвырнул. Корма Триремы удалялась, трещали сцепившиеся носы. Ядро откололо кусок Эзельгофта, и поскудный обломок полетел вниз, сквозь порванную сеть. Увернуться Билли не успел. У ковчега не осталось мачт, лишь огрызок грот мачты. Пираты и падальщики отошли, выжидали, били с расстояния. Причина была ясна, как день. Или скорее черна, как жирный смолистый дым, поднимающийся над горящей триремой, что дрейфует в абордажной сцепке с ковчегом. Два полумертвеца, одного из которых вот-вот разорвут гнилостные газы. «Рубите сцепки! Надо отпихнуть эту падаль! Рубите!» Все реже звучали выстрелы, вражеские ядра сделали свое дело. Искалеченные и разбитые пушки, искалеченные и разбитые люди, паруса, рухнувшие безань мачты, занавесили порты. Над Триремой жадно плескалось пламя. В клубах грязного дыма трещал и чавкал рангоут, запальными шнурами горели тросы и канаты. Но и видел, как бросаются за борт в запруженную обломками воду, в Красную реку пираты и сектанты. И уже не разобрать, кто есть кто. Тела до того обожжены, что черная кожа местами побелела от жара. Когда огонь доберется до порохового погреба, пламя рванет вверх гигантским голубем, в которого верит извращенец Галь. Ней брел по разрушенному шкафуту. В провале палубы виднелись трупы, которые уже никто не убирал. Живые прятались за остатками рубки. Сидели, лежали. Из люка показался старший плотник. Согнулся в три погибели, комкая в руках шерстяную шапочку, простуженно заговорил. «В трюме четыре фута воды. Плохо дело». Ней кивнул. «Мы тонем. А эти горят». «Пробоины по выторлению много. Помпы не справляются. Водолаз не вернулся». «Сколько у нас времени?» Плотник пожал плечами. «Продолжайте латать и откачивать». «Слушаюсь». Взгляд Ней тянулся к пылающему кораблю. Огонь ревел так, будто ураган рвал огромное знамя. Над палубой бушевал черный вихрь, разрастался, ярился. На руины ковчега густо сыпал пепел. Дым жертвенника. Инферно. Дьявольский огонь и суматошные тени в нем. Не остановился над мертвым матросом. Молодой парень с круглым, черным от пороха лицом и грязными рыжеватыми волосами. Весь в засохшейся крови. Свежая кровь капала с кончика мясистого носа. Матрос неожиданно открыл глаза, живой. Ней присел рядом. Да, только голова. Как звать? Билли Кофин, сэр. Как? Погоди, ты друг ли ты? Ней чуть не сказал жених. Ага. Парень сел и осторожно коснулся слипшихся от крови волос. Как у нее дела? Вопрос был настолько не из этого удушливого, застывшего, растрепанного в лохмотья дня, что Ней увяз в нем... «Что? О чем ты? Улиты? все хорошо?» — простодушно спросил парень. Она в безопасности, сказал Ней. хотел бы он в это верить. Колдун встал и нерешительно двинулся прочь. Его шатнуло, и он схватился рукой за трос, туго натянутый в пустоту небес. «Куда ведет? К чему крепится?» повелитель реак сдался сэр Ней даже не обернулся кто это сказал капитан лейтенант старший боцман мертвый лиц остановился надавливая носком на задник он снял сапоги пошел босиком стол погня всполохи пламени султан черного дыма с подветренной стороны тянулся багровый горизонт черные паруса искалеченные корабли Крапива уходил от корабля монстра на тех парусах, что остались, а осталось немного. Рухнувшая грот-мачта обрубком тащилась следом. Флаг с символом гармонии трепался на верхушке безъань-мачты. Гармония. Наиселиусов вспомнить, что это значит. Он вспомнил лицо маркиза Алтона, которого так и не обнял, как младшего брата, как друга, на свадьбе которого уже не побывает. Вспомнил отца, «Я сходил с ума по твоей матери», — сказал герцог Маринг после возвращения Ней из Калькутты. «Они сидели в кабинете Милорда, как в тот раз, когда Маринг попросил присмотреть за Алтоном. Как тысячу раз до этого, но уже по-новому. Ней сказал, что знает о письме Сороли. «Связь с ней ранила герцогиню, но я ничего не мог с собой поделать. Твоя мама была особенной. Ее красота поблекла, но она страстно меня любила. Я потерял обеих». «Потерял». Подумал Нее слово. Одно единственное слово покатилось в пустоте. Он закрыл глаза и увидел Литу. Как она просыпается в его кровати в калькутском гостевом дворце. Садится и потягивается всей спиной. Как улыбается. Сначала Виону, который свернулся клубочком у нее в ногах. А потом ему, Нею. Улыбается испуганно и сладко, обнаружив Нея в своем утре, в своей жизни и... И робко обрадовавшись этому, он протягивает руку, чтобы коснуться ее лица, и время застывает. Соседний корабль взрывается, трирема превращается в громадный черный гриб. Багровая крутящая пелена заволакивает небо. Ней смотрит на умирающие остатки союзной эскадры в сторону полиса, уверяя себя, что Лита спаслась. Кончиками пальцев касается ее лица. Время застывает без всяких заклинаний. Уильям-близнец говорил, что есть часы, которые расщепляют время. Тянут одну секунду годами или отматывают назад. Не смерть ли это? Черный циферблат. Близкая, горячая, кипящая смерть швыряет Нея в самое начало. И вот он, пульсирующий комок внутри материнской плоти, под колоколом ее сердца. Ее кровь питает его». Ее силы, его силы, ее магия, его магия. Вот он, всхлипывающий комок на холодной кровати в пустой комнате. Десятилетний сирота прижимает к груди хитиновую трубку, переговорную спираль, и знакомый голос шепчет из устья. Вот он, комок страхов, перед дверью высокой башни стучит. И старая, обитая железом дверь, распахивается и на пороге, Высокий, почти как башня-колдун, вокруг шеи которого кольцом свернулась змея. Вот он. Вот она. Вот они. А потом прыжок. Возвращение. Стрелки останавливаются, стекая в огонь. Он снова думает о Лите, о своей и ее крови, которая могла стать чьей-то кровью. Сейчас я засну. Засну надолго, но когда твоя душа полетит над рекой когда глаза птицы, повинуясь твоей колдовской воле, всмотрятся в глубокую воду, он встречается взглядом с рекой. «Обнимешь меня крепко-крепко, когда все закончится». «Девочка моя», — произносит Георг Ней, и рой горящих обломков сметает его с верхней палубы. Услышав, что гвардейцы во главе с полковником Бакстом скачут из казарм в сторону дворца, Томас Дамбли понял — план заговорщиков провалился. Герцог выжил, мерзавцы всегда выживают. Впрочем, план был дерьмом, голубиным пометом. Удивляло казначей лишь собственное равнодушие. Его рука, отпирающая ящики стола, не дрожала, и настроение было каким-то странно приподнятым, как в преддверии большого праздника. Он покинул особняк министерства, кивнул на прощание секретарю и, попросив его не ждать, отправился в дом зятя, серое здание юридической конторы. На соседней улице гремели выстрелы. Проскакал конь без садника, с крупом усеянным красными точками. Поперек проспекта прополз окровавленный служка. Сабля изувечила ангельское личика. Кардинал, старый извращенец, подбирал себе самых красивых мальчиков, За садовой решеткой Дамбли приметил здоровенную крысу. Она встала на задние лапки и провожала казначея взглядом черных бусинок. Угадала духовного брата. А? Проходя мимо колодца, Дамбли швырнул кожаный портфель в каменное жерло. Сколько судеб разом ушли на дно. Без ноши стало еще легче, еще веселее. — Ты слышал? — воскликнул, высовываясь в коридор зять. — Полиция ворвалась в церковь распятого. Они хватают монахов и клириков. Говорят, Галь убит. — Туда ему и дорога, — ответствовал Дамбли, поднимаясь по лестнице. — А чего ты дома в такую рань? — спросил зять в спину. — Устал что-то. Надо отдохнуть. Пресекая расспросы, казначей юркнул в кабинет на втором этаже и заперся. Вынул из шкафа хрустальный бокал, бутылку, налил себе виски, разломил ампулу посмаковал янтарную жидкость, проглотил. Яд почти не портил вкус. В животе поселилась теплота. И солнце, проникая сквозь шторы, приятно согревало лицо. Дамбли расстегнул, сдавивший кишки ремень, расслабил воротник, сел в кресло напротив окна. Положил ногу на ногу, покачивал ступней, словно слышал музыку. Так, возвращаясь с рыбных складов, любил сидеть у окна его дед, Правда, в той хибаре не было ни штор, ни стекол, ни виски, и спали они в ящиках, выстеленных прелой соломой. Но хорошо же спали, крепко, дурные сны не мучили, как сейчас. А рыбацкого мальчишку поманила фантомная лестница, и всю свою жизнь он карабкался по перекладинам, из родительской хижины выше, выше, и вот лестница закончилась. Пройденные перекладины сгнили и рассыпались. Не слезть! Только спрыгнуть можно. Без разницы, кто победит, Руа или Маринг. Рыбаки обречены, пули или туберкулез. Их смерть будет болезненной и пустой. А если ничего нельзя изменить? К черту речному печаль. Дамбли салютовал бокалом с солнечным зайчиком и своим предком. Снаружи раздались крики, застучали по мостовой подкованные копыта. Садники, не нашедшие казначея в министерстве, скакали к юридической конторе. Томас Дамбли улыбнулся хитро. Он снова всех переиграл. Бокал выпал из ослабевших пальцев и разлетелся на осколки. Внизу звякали алебарды, зять горланил истошно. А Дамбли было плевать. Дамбли умер. В три пополудни в импровизированный лагерь рыбаков нагрянул Глашатай. Джия Баби с неохотой отлипла от бумаги. Она исписала сорок страниц и не намеревалась прерываться. Глашатай потребовал для беседы представителя Совета Кольца. Единогласно выбрали Альпина. Отца Литы увели в Кронверк. Он вернулся через полчаса взбудораженный. «Нас пустят в город!» — объявил Альпин. И стал инструктировать, как именно должны входить рыбаки в оазис. Но его никто не слушал. Люди обнимались, плакали, хлопали друг друга по плечам. Мальчишки побежали в деревню за спрятавшимися соседями. Через час ворота отворились. Процессия двинулась мимо караула. Поначалу скептики ждали залпы из пушек. Но стража просто смотрела на оборванцев, пересекающих границу на старух, несущих котомки, на женщин, прижимающих к сердцу детей. Джиа шагала со всеми и разглядела возле таможенной будки угрюмого начальника полиции. Кнут Мастер Серпи глядел на голодранцев так, будто воочию лицезрел конец своего привычного мира. В какой-то мере так оно и было. Скрипели ободи и рессоры. Рыбаки шли, шли, шли. Шли ослики, перевозящие в телегах инвалидов. Шел, сторонясь знакомых, однорукий провокатор Джаред. Шел растерянный и униженный адмирал Кредок. На широкой груди позвякивали ордена. Львиная грива торчала во все стороны. Командующий союзной армией бежал с гармонией со славяками. Но лодка причалила не в порту, а у пристани, около навозного рынка. Кредок был вынужден идти домой вместе с голытьбой. Ему хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Как зло могучая фигура Крэдека выделялась среди малорослых рыбаков. По дороге ребятишки очистили его карманы, но адмирал не заметил пропажи денег и серебряных часов. Джи оглазела по сторонам, впитывая увиденное. Лица людей, впервые входящих в ворота. Распахнутые в изумлении рты, раздувающиеся ноздри. Незнакомые запахи будоражили нюх. Дети зачерпывали воду и пили из фонтанов. Баба сходила по нужде на тротуар. Ослики топтали газоны, щипали травку. Горожане, покинувшие уютные гостиные, наблюдали безмолвно, как мимо их нарядных домов прет нескончаемое полчища. И Джиа, будто бы впервые увидела чинные улицы и роскошные парки оазиса, подняла к небу руки и рассмеялась от переполняющего счастья. Лита поняла, когда не нашла Нея на другом конце нити. Когда Вион сорвался с плеча, ринулся по лестнице, и она выбежала за ним из каюты. Следом, ругаясь, волочился юнгай. Колдун появился на Тимингиле, чтобы забрать Литу в безопасное место. Она поняла, но принимать отказывалась. Ошметки парусов оглушительно хлопали на ветру. Свистели пули, ядра потрошили бок тонущего Зифа. Все перемешалось. Ладьи с медвежьим гербом, царицы чернавы, пиратские баркалоны калькутские корабли, которые застряли в болоте сражения и не сумели уйти за командующим Пурушотон Пханиндрой. Над накренившимися мачтами чернел столб жирного дыма. Ковчег горел. Но это еще ничего не значило. Нейс спасся с острова летающих повозок. Он победил ужасного рыбака. С ее помощью, конечно, но победил. Лита поскользнулась на крови. Поискала глазами, увидела в чаду Виона. Дух сидел на раскаленном пушечном стволе. Канониры лежали рядом бесформенной грудой. Вион повернул мордочку. Его взгляд, осмысленный, горький, был красноречивее слов. В этом мире миссия Фамильяра завершена. Он не спас хозяина. Теперь он должен проводить его душу на ту сторону реки. Вион нырнул в воду. «Нет», — прошептала Лита. «Нет». «Нет, нет!» Она мотала головой, закрыла ладонями уши. Но грохот, скрип, вопли вспахивали мозг. Ринулась к фальшборту, словно намеревалась сигануть завиенном в пучину. Нэй не мог так поступить. Он втянул ее во все это. Влюбил в себя, он обязан ей жизнью. Он и есть ее гармония. Лита вспомнила, как они покидали храм чрева кита. Голем и гребли. Ней сидел на корме гондолы, втирая в раны фамильяра вонючую мазь. На миг их взгляды пересеклись, Элита подумала. «Я еще долго не избавлюсь от этой жабы». Она закричала. «Он мертв!» — сказал юнгай. Старик пошатывался, его потрескавшаяся кожа выделяла алую росу. К загривку прирос обессиленный манул. «Мне очень жаль!» «Ты врешь!» Прошипела Лита, вцепилась в переговорную раковину, хитиновая трубка молчала. — Убери свои грязные лапы! Юнгай уронил руку. — Я пытался перенести его во дворец. — Плохо пытался. — Он велел спасать тебя. Он отдал жизнь, чтобы выжила ты. — Я не просила. Гай вновь попытался обнять Литу. Она увернулась. — Прочь! Вздохнув, старик растворился в дыму. Лита смотрела на гибнущую эскадру. Политая кровью палуба ходила ходуном, но если бы под ногами был гранит, он бы тоже дрожал. В паутине снастей опасно качалась сломанная стеньга. Пусть бы соскользнула и пронзила Литу насквозь. Лита выпятила грудь, умоляя о пули, которая уняла бы боль. Она представила себя гипсовой скульптурой, пустышкой, напичканной пчелами. Множество пчел внутри — это души, ведь у тех, кто родился в Агланде, сотни душ. Голос мамы докатился из прошлого. Мы переполнены душами. Мы становимся цельными, когда нас любят. Но Литу больше никто не любил. И незримые пчелы хлынули из пробоины. Она расщепилась, она стала сразу всем. Она стала птицами. Пернатая ярость обрушилась с небес. Чайки и альбатросы пикировали на клановцев. Клювы впивались в чешуйчатые морды. Желтый гной брызгал из ран. Свирепое птичье облако похоронило под своей массой галеру и кормилось визжащими рептилиями. Лита стала слонихой. Лилу, подаренную великим пандеем, перевозили на спардеке повелителя рек. Повелитель, как и флагман гармонии, уже полчаса как были захвачены пиратами. Лилу вышибла лбом прутья решетки и вырвалась на свободу. Трубный рев огласил плавучую крепость. Лита была погонщицей. Она смотрела из глаз слонихи и вела огромное животное в бой. Пираты открыли огонь, но мгновение спустя громадина смяла их ораву. Ноги колонны топтали врага. Лилу не ощущала боли, не ощущала арбалетных болтов и копий застрявших в туловище. На пути возникла толстуха в накидке из шкуры селки. Она кричала, скали зеленые зубы и потрясала секирой. Лилу разбросала телохранителей. Морщинистый хобот оплел толстуху, поднял над схваткой и раздавил. Кровь полилась на запрокинутые лица пиратов. Лилу отшвырнула труп, и он повис, запутавшись в текелаже. Затрещали мушкеты. С каждым попаданием слониха двигалась все медленней, слабела — однако старалась утащить за собой как можно больше врагов. Она умирала, но Лита не нашла в себе ни жалости, ни сострадания. Лита была крысой. Старая крыса, родившаяся в смрадных недрах голодного, отгрызла тлеющие фитили, посеменила, уклоняясь от подошв. Кослявые из исполинского скелета разламывали речного пса, будто он был сделан из печенья. Крыса юркнула в трюм, пересекла лазарет, где доктор резал пилой по бедру подвывающего сигнальщика. «Дотла!» — прошептала Лита. Крыса нырнула в пороховой погреб. Взрыв ошеломительной мощи всколыхнул реку, разметал тендеры и галеры, заставил накрениться лишившегося матч Дамбли. Корабль-монстр треснул пополам, потонул в огненные вспышки. Позвоночник чудовища прошиб палубу и вылез наружу. Скелет из дерева и китовых костей забил кулаками по воде в предсмертной агонии. Лите было мало. Она хотела, чтобы река стала красной, чтобы мокрый мир не отмылся от крови Георга Нея. Горе перекраивала саму суть Литы. Любовь дочери рыбака Альпина и Вагландки — заменила на из водорослей, который пила мама Рандере, чтобы пробудить звериную природу. Лита превратилась в духоловку, пульсирующую мраком. Она зарыдала и выблевала тьму. И тишина воцарилась там, где только что ракотала война. Вопли, рев огня, свист пуль, лязг и абордажных сабель. Все замолкло. Чугунные шары остановились в воздухе. Замер в прыжке молодой пехотинец с вытекшим глазом. Застыли паруса, капли крови, летящие щепки, клочья и витки дыма. Среди этого ада лишь шевельнулась, приоткрыла глаза, контуженная тишиной. Вокруг нее плавали призраки. Серебряные нити соединяли их пуповиной с матерью, с литой. Они висели в воздухе с захламленным свинцом и окаменевшими брызгами, Они смотрели на Литу с почтением, но и с опаской. Подмастерья Нея вспомнила видение, посетившее ее на атолле в северных водах, черные волны иной реки, состоящие из гладких извивающихся угрей. Как они корчились, алчно, желая вылиться в мир живых и пожрать штиль. Ясное небо, сам горизонт. Нечто злобное, жадное, но и трусливое читалось в полупрозрачных лицах порождений тьмы. Сквозь зыбки очертания проступали черные ветви дыма и горошины пушечных ядер. Лита узнала седовласого матроса. Смерть наградила добряка Томаса чертами хищной рыбы. Правее болтался, не доставая каблуками до палубы капитан Джорди Каллин. А с ним чернокожие речники Эмак и Индиди. Косички гадюками копошились вокруг головы Венон и Банти. Батлер тоже была внутри Литы и тоже пришла по ее зову. Это ведь она всех их вызвала в своем гневе. Мертвецы ждали. В их полых телах, как в аквариумах, скользили длинные угри. Недобро сверкали глаза. Смотритель маяка фамп — Фамп-Фамп, охранник, убитый Литой в крепости Феникса — Госпожа Боре, кого там только не было. Там не было Георга Нея. — Вы повинуетесь мне? — спросил Алита. — Мы твои рабы, — ответил Хор. — Почему? — Потому что мы боимся тебя. Тут был страх посаженного в клетку зверя перед плетью дрессировщика. На миг... Лита даже забыла, зачем пригласила мертвых из немыслимой темноты. «Почему вы меня боитесь?» — ответила ей Винона. Красивое лицо северянки посерело угорь бился в ее черепе, чаясь вылезти. «Ты некромант! Ты погонщик мертвецов! Вы ошибаетесь!» — Винона облизала губы. «Прикажи!» — попросил капитан Калин, на чьем коги Лита и Ней попали в столько передряг. — Выпусти нас, порезвиться, — проворковала госпожа Боре, исхудавшая во мраке. Лита кивнула. — Убейте их, — сказала она тихо. — Фас! И свист, грохот, визг вернулись, оглушив. Ядра посыпались на морак... Дым окутал бригантину мятежников, остатки союзной флотилии рявкнули огнем. Плевались свинцом мушкетоны, дробь увязла в мышцах, а топоры в черепах. Лита моргнула, стряхивая ресницами две крупные слезы. Она заметила юнгу, режущего клинком трос, название которого не знала, и не было нея, чтобы он ей подсказал. Лита пошла, маневрируя меж трупов. «Мне нужен твой нож». Юнга, кажется, различил в ее глазах нечто такое, что не решился перечить. Сунул нож рукоятью вперед и поспешил убраться с палубы. Лита взглянула на свое отражение в лезвии. карие глаза почернели. Она не сомневалась, что при хорошем освещении увидела бы в них угрей и мертвецов. Лита поднесла нож к шее. «Ты можешь быть кем угодно», — учила мама. Лита хотела одного — стать женой. Георганея, Она зашмурилась и отрезала себе мочки. Вода. Холодная вода. Мешанина обломков, канатов, трупов. Кровь разматывается алыми лентами. Надо схватиться за доску. Но вместо этого Билли цепляется за мысли о Ней, «Ней смелый. Ней хороший. Хоть и украл Литу. Значит, Лите с ним хорошо». «Значит, Билли будет хорошо и не холодно, если думать о ней. «Очнись, дружище! Очнись, или тебя и забьют!» Билли разлепил веки. Мир свалился на бок. Кирпичная кладка, залепленная рыбьими пузырями окна, все опрокинулось, в груди соднило, дышать было трудно, и лицо будто увеличилось вдвое — И раны подергивают там, где впились деревянные занозы и дробинки. И шишка выросла на темечке. Мне больно, Роха. Это не беда. Это пройдет. Хотелось бы верить. Билли пошевелился. Штаны были мокрыми насквозь. Значит, река ему не приснилась. Он, правда, был в воде. Потому что большой корабль взорвался. Все погибли, а Билли выжил. Зачем он выжил? На голом полу вокруг Билли валялись тела, ходили люди в стальных керасах, пинали ногами раненых, спрашивали о чем-то на языке, который Билли не понимал. — Где я? — В плену, дружище. Тебя выловили и привезли в их город. — Это плохо. Главное, что ты жив. — Почему? — Роха промолчал. Билли думал, почему же это главное? Разве не лучше было бы, чтобы выжил Ней? Билли заплакал. Кто-то вцепился ему в плечо. Он увидел чешуйчатую морду, дыры вместо носа, бугры, желтые глаза с кошачьими зрачками. Раздвоенный язык лизал ядовитые клыки. Ящерица, которая ест девочек, очень сердилась и что-то кричала. Может, она знала, что Билли во время абордажа зарубил такую же ящерицу топором? Может, та вторая ящерица была родственницей этой? Стоило ли ему извиниться? Он предпочел стиснуть зубы. Билли дернули и заставили сидеть прямо. Из-за этого мир вернулся в правильное положение. Хотя, что правильного в трупах, в злом крики, в смерти Нея? «Ней!» — пробормотал Билли — Его ударили по щеке, он ничего не почувствовал. Щека словно принадлежала кому-то другому. "Ней?" упрямо сказал Билли. У него не было оружия, кроме этого грозного имени. "Ней?" переспросил падальщик, отклоняясь. "Георг Ней?" Билли закивал так энергично, что шея заныла. "Вы знаете Нейа?" Ящерица ускакала к пиратам, жующим поодаль табак. Те выслушали, зашептались. Через миг новые грубые руки схватили Билли и поволокли из комнаты с мертвыми и умирающими наружу. Это место встревожило Билли. Оно было дурным. Тесная улица поднималась на холм, сверху текли бурые ручейки, накрапывал ледяной дождь, скрипели ставни, дома справа и слева почернели от сажи. Но не грязь испугала рыбака, а тьма, сгустившаяся в проулках и зловонный туман — и крепостные стены, проглядывающие внизу. Билли мог идти самостоятельно, но конвоирам доставляло удовольствие тащить его, отвешивая плеухи и пинки. Он стонал, не успевая объяснить про боль в груди. Босые пятки шлепали по лужам. Улица карабкалась к дому с такими узкими окнами, что в них и голову не просунуть. Однажды Билли застрял в щели забора, и все смеялись. «В эти окна он бы и не полез». Пират в кожаной жилетке скрылся за двустворчатыми дверями. Билли ждал. Капрал Макград говорил, что убитых нужно сразу, не жуя сопли, выбрасывать в окошко. Но убили не получалось. Мертвецы толпились внутри него. Роха, одноглазый Аль, сам Капрал Макград, и пороховой Юнга, и парнишка с зайчей губой, просто хотевший к маме, и Ней с железным мушкетом. Чтобы не молчать, от молчания становилось страшно. Билли собирался было поведать пирату, что у него есть друг, и у друга тоже много наколок. Но кожаная жилетка крикнула из дверей. «Видите, Нея!» Билли толкнули в спину. Просторное темное помещение пахло мойвой. Аромат напомнил о доме и немного успокоил. Из-за стола поднялся мужчина в дымчатых очках, лысый, с очень большим животом. Билли невольно задержался взглядом на еде, на тарелках, полных фруктов и мяса, на остатках поросенка, в желудке не то что заурчало. Загудело. Билли сглотнул. У камина сидел, упершись локтями в бедра, брюнет в шляпе и красивом черном сюртуке. Он смотрел на Билли как-то устало, зато без ненависти, и лысый, скорее, был озадачен, чем свиреп». Пусть он и был одет не так дорого, как утомленный господин, а как простой рыбак, он производил впечатление вожака. Наверное, он был самым главным из плохих ребят. — Ты абсолютно прав, дружище. Он главный. Его зовут Руа. Мы слышали о нем от капитана. Помнишь? Руа кивнул своим мыслям Билли, король плавучего острова. Выходит, я сейчас на нем? — Нет. — Лита будет поражена, услышав о приключениях Билли, еще бы суметь все рассказать. — Ты не Георг Нэй", заключил Лысый после недолгого разглядывания пленника. Брюнет надул щеки и выдохнул, аж губы затанцевали. Точно так же гримасничал Альпин, услышав от Билли какую-нибудь, по его мнению, глупость. — Он не ней, подтвердил Брюнет. — Кто же ты? Рыжий парнишка! — — спросил лысый, улыбнувшись Билли. — Я Билли Кофин. Я заряжаю и стреляю. — Ты речник? — Да. Взгляд вожака был мягким, беззлобным. Билли расслабился, набрал полные легкие воздуха, но закашлялся от резкой боли в ребрах. Совладав с приступом, он просипел. — Я рыбак. — Значит, труженик. — Что ж, Билли... «Мы рады с тобой познакомиться. Мое имя — Болтазаруа. Руа. Я, выходит, король этого острова». В поклоне вожака чувствовалась насмешка. Брюнет словно мучился от несварения или собрался блевать, как роха, при жизни. «Я ему не нравлюсь», — понял Билли. Он привык, что не нравится людям без всяких причин. «Красный крест», «Метка», «Альбатросов позор» — «все, как говорила Лита». Билли потрогал невидимый знак на соднящей груди. «Мистер Кофин!» — пропел Руа. «Вы упомянули имя Георга Вы были знакомы?» Слова брыкались, как необъеженные жеребцы. Не давались Билли. Он впервые разговаривал с королем, пуская и с королем врагов. Его впервые назвали мистером Кофином. Билли переживал. «Я? Мы...» мы были на одном корабле на ковчеге любопытно колючие глаза щупали переносец убили ваш корабль взорвался не так ли так поник били разом забыв о статусе лысого здоровика в горле зацарапало все погибли аней иней уверены я видел Били прикрыл веки и коснулся их пальцами роха убила ядром но он говорит в моем черепе и он тоже видел да я видел говорит роха ней стрелял по вашим пиратам из странного мушкета он стольких убил он был могучим как творец рек руа повернулся к Бринету. как по вашему артур гибельная деморализует союзников определенно сэр сильнее чем гибель адмирала или даже маринка Они уверовали в бессмертие Нее. Я бы поставил на то, что в данную минуту они бегут обратно, в полис. — Хорошо. Руа потер ручище, посмотрел с любовью на Билли. — Хорошо, мой мальчик, ты принес нам славные известия. Эта фраза, этот отцовский взгляд раздосадовали Билли. Он что-то сделал неправильно. Он заставил врагов думать, что он на их стороне. Но почему... «Может быть, стоило держать язык за зубами? Или вовсе его отрезать, как часто советовал Альпин?» «Ты голоден», — сказал Руа, положив ладонь на плечо Билли. Стряхнуть бы ее, но Билли засмущался. «Поешь! Выпей вина и ступай с моими парнями! Твоя армия уничтожена, а нам нужны смелые ребята. Ты же хочешь стать настоящим пиратом!» Роха хотел. «Он был хорошим матросом, да?» Роа подмигнул и легонько пихнул Билли к столу, и словно тут же забыл о его существовании. Негромко заговорил с брюнетом, Билли навострил уши, но услышал лишь обрывки предложений, много мудреных слов «шпион-фамильяр, стратегия-дислокация». Билли оглядел стол, слюнки потекли от запахов мяса и рыбы, а при виде золотистого явства, картошки, закружилась голова. — Ты будешь это есть? — спросил Роха. Билли поднес к самому носу картофелину, принюхался, улыбнулся мечтательно и положил лакомство обратно в миску. — Нет, — ответил он, — это еда врага. Я поем дома. — Дружище, ты уверен? Ты осознаешь последствия? — Что? — Ну, понимаешь, что будет потом? — Наверное, победа. — Наверное... Казалось, Роха улыбается. Хотелось бы увидеть его обожженное лицо и его улыбку. «Тогда не мяшкай!» Вспомнились слова Капрала Макграта. «А теперь закрепим мазы. Билли не был уверен, насколько применимы они сейчас, но прошептал одними губами, ведь звучало отлично. Закрепи мазы, дружище!» Билли вынул нож из поросенка. Лезвие было неровным и длинным. Билли сжал нож в кулаке и раздявил рот, как учил капрал. Он пошел через комнату, он выглядел безумным и решительным, и никто не обратил внимания на рыжего мальчишку, пока тот не приблизился вплотную к королю. — Балтазар! — выкрикнул брюнет, хватаясь за позолоченную рукоять пистолета. Но было поздно. Биль вонзил нож между лопаток руа. Король повернул круглую голову и посмотрел на своего убийцу — За дымчатыми стеклами мелькнуло изумление. Потом массивное тело рухнуло мешком на половице. — Ха! — выдохнул Билли. Ни Ней, ни Лита, а он, Билли Кофин из кольца, победил самого опасного противника Полиса. Он имел право на громкое «Ха!» над поверженным королем. — Еще какое право, дружище! Билли посмотрел, ликующий на брюнета на ствол в его руке. «Вот так!» — заявил он, и пуля ударила Билли в лоб.